Глава шестнадцатая. «Довольно скромно, но со вкусом», – сказала Настя, когда выходила из машины увидела дом. «Ну, извините», – хмыкнул я, подавая ей руку, – дворцов у нас нет. «И ни к чему они вообще», – сказала Настя, заметив, что я немного смутился от ее комментария по поводу дома. «Как по мне, дом очень большой. В моей прошлой жизни такие дома были у достаточно богатых бизнесменов, а не у врачей. А ваш дом достаточно миленький. А какой у вас парк? В Питере это большая редкость, чаще всего... «Небольшой полисадник, и все?» «Ты еще за домом парк не видела», — улыбнулся я. «Там вообще красота. Даже канал собственный есть». «И катер?» — обрадовалась была Настя. «Нет, катера почему-то нет», — пожал я плечами. «Что, в общем-то, странно. Даже никогда не задумывалась над этим вопросом. Надо будет в этом году обзавестись, тем более, что я знаю, где можно купить хороший». «А позовешь меня с собой, когда будешь выбирать?» Настя заискивающе посмотрела мне в глаза. «Обязательно», — кивнул я. — Без тебя не пойду. Или возьму каталог посмотреть. — Каталог — это не то. Ты же знаешь, наморщила носик Настя. — Катер, как и шубу, надо мерить. Походить по палубе, посидеть за штурвалом. Это меня отец так учил, когда я была маленькая. Царство ему небесное. Вспомнив о родителях, Настя загрустила. Пока это не зашло слишком далеко, я повел ее в дом. Тем более, что я уже видел лица мамы и Кати в окне каминного зала. не видели, что мы Приехали и, наверное, уже торчат в прихожей. Я открыл входную дверь и пропустил Настю с двумя букетами в руках вперед. В прихожей стояли все живущие в доме. В первом ряду родители и Катя. За ними прислуга. Даже Настюха в поварском переднике. на Навстречу первым вышел, что вполне ожидаемо, Катангенс и начал тереться об ноги насти По радостным лицам родителей можно было подумать, что они давно мечтали познакомиться с Настей. И вот, наконец-то, она приехала. Девушка подарила букеты маме и Кате, их тут же перехватила Маргарита и ушла с ними в столовую, чтобы поставить вазы на накрытом праздничном столе. Катангенс от Насти так и не отходил. Я всегда считал поведение котов индикатором человеческой доброты. Если рыжий не отстает от Насти, значит, она ему очень понравилась, и это было явно взаимно. Родители и Катя душевно приветствовали Настю, после чего мы прошли в столовую, где был накрыт стол не хуже, чем в новогоднюю ночь. Бедная Настюха как следует потрудилась, чтобы порадовать свою тезку. Неторопливо дегустируя меняющиеся на столе блюда, мы вели непринужденную беседу. Тему родителей Насти мои родители тщательно старались обходить стороной, за что им отдельное спасибо. Этот вопрос для девушки по понятным причинам был очень болезненным. Больше говорили о ее учебе и хороших перспективах после окончания университета. Родители были в полном восторге, когда узнали тему ее дипломной работы И разговор быстро переключился на особенности строения медицинского института, а точнее единого комплекса, где будет происходить обучение в теории и на практике с проживанием студентов в этом же здании. Папа с мамой погрузились в дебаты между собой, споря о наиболее оптимальном расположении помещений и их оснащении. Настя жадно впитывала все, что они говорили. В этот момент она, скорее всего, пожалела, что не взяла с собой никакого блокнота. Думаю, с сегодняшних посиделок она принесет много ценного в свой проект. Как обычно, после ужина переместились в каминный зал для чаепития. Повариха порадовалась своим фирменным штруделем, а когда дело дошло до заказного торта, уже никто не был способен проглотить хотя бы кусочек. Так вот и получилось, что все трезвые, а до торта дело не дошло. После чаепития мы с Катей устроили Насте экскурсию по дому. Хоть он и не такой огромный, как фамильный дворец Вишневских, который я, кстати, так до сих пор и не видел, но мне в нашем доме все нравится, и я им горжусь. Прогулку по парку решили отложить на другой раз, скорее всего, на выходные, чтобы было светло. «Спасибо тебе, Саш», — сказала Настя, когда я проводил ее до двери квартиры. Поднялась на цыпочки и нежно меня поцеловала. «У тебя чудесные родители. Я даже не ожидала, что меня так примут». «А я не сомневался», — улыбнулся я, держа ее за руки, пытаясь согреть замерзшие пальчики. Причатки Настя забыла на тумбочке в прихожей моего дома. «Больше всех ты понравилась котангенсу «Это же надо было кота так назвать», – рассмеялась Настя. «Скорее всего, ты такое придумал». «Я». «Даже не сомневалась», – сказала Настя. «Ну все, спокойной ночи». Сказав это, она еще раз меня поцеловала потом вошла в квартиру, помахала мне ручкой и закрыла дверь. Я вышел на улицу и сел в машину. На часах десять вечера, Юдин явно еще не спит, я решил ему позвонить, чтобы осведомиться, как дела. «Что-то случилось, Саш?» – первым делом спросил он, сняв трубку. «Нет, а должно?» – растерянно спросил я. «Ну да, обычно в это время я ему не звонил, но сейчас особый случай. Надо проверить, как друг справляется с жизнью отдельно от родителей. И не вернулся ли он домой под маминым напором?» «Просто поздно уже, непривычно, что ты можешь в такое время звонить», — ответил Илья. «Хотел узнать, как твои дела, чем занимаешься?» — спросил я. «Сижу, пью чай, пишу стихи». Монотонно, словно уже в пятый раз, отчитываясь перед начальством, произнес Юдин. «Закрылся в своей комнате, чтобы никто не мешал», — решил уточнить я. Очень надеюсь, что он не вернулся домой к родителям. «От кого мне здесь закрываться?» – хмыкнул Илья. «Сижу на кухне, смотрю в окно, вижу край здания нашего госпиталя. Ты, случайно, не хочешь составить компанию? Хоть ненадолго?» «Естественно, хочу!» – бодро ответил я. «Для того я звоню, чтобы напроситься. Вот только по пути поищу круглосуточную кондитерскую». «Не надо ничего искать, у меня все есть», – сказал Илья, я почувствовал, как он улыбается. «В том числе твои любимые эклеры и творожные кольца. А еще рахат лукум». «Обалдеть!» – восхитился я. Но «Ты же не любишь Рахат луком Откуда он у тебя?» «Ну, ты же любишь!» – возразил Юдин. «Вот и купил, на случай, если ты придешь». «Я уже лечу, Илюха. Скоро буду!» Выпалил я, бросил трубку и ударил по газам, стартовав с пробуксовкой. Глаза увлажнились, а в горле встал ком. Друг сидит дома в надежде, что я приду в гости, а я сподобился только сейчас. Но у меня была уважительная причина, и он об этом знает. Чертовски приятно, когда тебя ждут». Не к определенному времени, как пригородную электричку, а просто ждут. В любое время. «Ну как ты тут поживаешь?» – спросил я Илью, снимая пальтовую шляпу. «Да ничего, потихонечку», – пожал он плечами и грустно улыбнулся. «А что за печаль? Почему такой грустный? Надо цвести и радоваться жизни». «Да мама сегодня от телефона не отходит, звонит постоянно. Я раз десять трубку не взял, потом не выдержал. Ну там все, как и ожидал. Море слез, уговоры вернутся». «Хорошо, что я удержался и адрес не сказал. Она давно уже была бы здесь». «Крепись, Илюх», — сказал я и похлопал его по-дружески по плечу. «Первое время будет тяжело. Ей очень сложно тебя отпускать». «Сколько оно продлится, это первое время?» — хмыкнул Илья. «Главное, что оно рано или поздно закончится, и она поймет, наконец, что ты взрослый, самостоятельный человек», — ответил я. «Тогда начнется другая жизнь». Точнее, она уже началась, просто отголоски прошлой слишком сильные. «Главное, чтобы хватило терпения» вздохнул Илья. «Ты сильный, ты справишься», заверил я. «Ну, как ты тут устроился?» «Да ничего, обживаюсь потихоньку», улыбнулся Юдин. «Пойдем покажу». Он провел меня по квартире. Везде был идеальный порядок, с которым контрастировал только бумажный хаос на рабочем месте. Судя по всему, он после работы весь вечер занимался наведением порядка и уже успел сотворить рабочий беспорядок. Теперь понятно, почему он ушел писать стихи на кухню, чем разгрести все на столе проще сменить дислокацию. Илья убрал со стола бумагу и, пищей принадлежности, поставил чашки и тарелку с пирожными и луковым Аппетит я так и не нагулял, но друга надо уважить. Он же старался, поэтому от угощения я отказываться не стал. «Как знакомство с родителями?» – спросил я с удовольствием наблюдая, как я поглощаю лукум. «Нормально все прошло?» «Порядок», – кивнул я, запивая рахат лукум ароматным зеленым чаем. «Главное, сахаром сегодня не покрыться. Все друг другу понравились, все хорошо». «Ну, слава богу», – улыбнулся Илья. Нет ничего ценнее взаимопонимания. «Ладно, не грусти», – улыбнулся я. «Будет и на твоей улице праздник». Домой я вернулся уже ближе к двенадцати. На мое удивление, мама не спала, а терпеливо ждала, когда я вернусь. В камине еще не прогорели недавно подкинутые поленья, а на столике стоял заважной чайник, из которого шел пар. Значит, заварили совсем недавно. «Чаю налить?» – спросила мама, когда я уселся в соседнее с ней кресло. «Как раз тортик попробуешь, который привез. Очень вкусный, кстати». «Не, сладко я больше есть не могу», – покрутил я головой. При одной мысли о поедании сладостей подступила тошнота. «А вот чаю можно». «Как тебе Настя?» «Хорошая девочка», – после недолгого раздумья сказала мама. «Приятная, нет излишней напыщенности, но держалась очень достойно. Надеюсь, что это не маска». «Понятное дело, что при первом знакомстве она вела себя не совсем естественно», – пожал ее плечами. «На сто процентов уверен, что когда ты знакомилась с родителями папы, не чувствовала себя как дома». О -о -о", протянула мама и рассмеялась. «Меня тогда словно в гипс заковали. Сидела на стуле, словно лом проглотила, с натянутой улыбкой на лице. По сравнению со мной Настя вела себя намного увереннее, но все равно скромно и немного зажата». «Боюсь даже представить, как выглядела ты в тот день 25 лет назад», – улыбнулся я. «Как экспонат из музея восковых фигур?» «С выставки деревянных истуканов!» снова рассмеялась мама. «Мне так нравится, когда она смеется. Понимание того, что это не моя мама, потихоньку таяла где-то вдали, и чем дальше, тем больше я воспринимал ее как свою. Наверное, сказывается влияние подсознания, которое привыкло считать ее мамой». «Я, на первый взгляд, не увидела в Насте явно отрицательных черт», сказала мама, глядя на угасающий огонь в камине. «Так что тебе теперь смотреть и решать, Саша». «Я рад, что тебе она понравилась», – честно сказал я. «Значит, тебе она очень нравится», – подвела я только маму, улыбаясь. «Я хочу, чтобы ты был счастлив, сынок. А если ты будешь счастлив, то и мама будет счастлива. Это ведь самое главное в жизни родителей – счастье детей». Утром у дверей своего рабочего кабинета я, кроме четы и Гартман, увидел и вчерашнюю бабульку. Она была одета уже не в сто одежек без застежек, а в больничный халат. Значит, Рябошапкин оставил ее в палате с ночевкой. Старушку я попросил немного подождать и пригласил пройти в кабинет Майю Абрамовну с супругом. В прошлый раз я убирал ей в печени и желудке. Теперь осталось только несколько очагов в костях. В левом плече, правом бедре и костях таза. Я поработал со всеми метастазами, но полностью не убрал ни одного. Первым этапом... Во всех случаях было уменьшение очага и укрепление окружающей костной ткани. Полное удаление я произведу теперь в понедельник. Когда позвал на прием старушку, она уже успела задремать и резко встрепенулась, когда я кликнул ее по имени-отчеству. Женщина послушно сняла халат и легла на манипуляционный стол. Света выпущила глаза на необычный внешний вид молочной железы со скворечником, а Кате уже было не удивить, она видела. Перед тем, как приступить к удалению новообразования... Я еще раз просканировал правое легкое и переднюю стенку грудной клетки. В прошлый раз мы неплохо потрудились с Рябошапкиным. В межреберных промежутках и ребрах я убрал незначительные остатки, потом перешел к основной части опухоли. Такого размера образования за один раз я тоже не уберу, поэтому, планомерно выжигая ткани, регулярно посматривал на магическое ядро и остановился, когда осталось не больше половины новообразования. Света приготовил набор для первичной хирургической обработки, Но мне пригодился только для санации рана и наложения повязки с дренажем. Катя разбудила пациентку, и мы в сопровождении санитарки отправили ее обратно в палату. Я распорядился снова поставить ей капельницу, давать больше жидкости и мочегонный сбор. У пациентки с меланомой оставалось еще много метастазов. В прошлый раз я убрал все очаги в легких и тонком кишечнике с реконструкцией стенки в трех местах. осталось еще вагон и маленькая тележка. В костях верхних и нижних конечностей... И несколько на коже бёдер. Катя погрузила пациентку в глубокий сон, и я начал планомерно изничтожать зловредную опухоль из правой руки. Всего при сканировании я нашёл полтора десятка метастазов, благо не очень больших, но более сантиметров в диаметре. С ними я закончил минут за 10 потом ещё столько же времени понадобилось на левую руку. Я уже настолько наработал процесс, что занимаясь этим, мог думать о чём-то своём, не теряя концентрации и точности движений. Контроль уровня энергии в ядре я тоже делал автоматически, каждые пару минут. «Александр Петрович, у меня что-то голова совсем поворачиваться перестала», испуганно сообщил мне пациент с патологическим переломом шестого шейного позвонка. «Главное, ведь боли не беспокоит а вчера проснулся и голову повернуть не могу. Точнее, могу, но совсем чуть-чуть». Мужчина продемонстрировал мне свои возможности. Угол поворота и правда не превышал 30 градусов. Не то чтобы совсем колом стало, но тоже не годится. Я уложил его на стол и начал сканировать шейно-грудной отдел позвоночника. Странно, воспаление значительно уменьшилось, можно сказать, что его почти нет, а ротация позвонков резко ограничена. Еще раз просматривая межпозвонковые суставы, я разглядел причину, и мне стало нехорошо. В прошлый раз я стимулировал развитие хряща на суставных отростках позвонков, и, получается, переборщил. Все межпозвонковые суставы от третьего шейного до пятого грудного срослись наглухо. За счет того самого... «Стимулированного хряща». Вот это да, вот это вылечил. Теперь надо как-то восстанавливать подвижность, но как это сделать? Я решил попробовать на одном суставе в грудном отделе. Там не так страшно в случае неудачи. Провозился я с ним достаточно долго, но результат превзошел все ожидания. Суставные поверхности удалось разъединить и вернуть подвижность. Теперь то же самое надо повторить с шейными позвонками. После пятого сустава я уже наловчился, и дальше дело пошло быстрее. К моменту окончания я уже взмок и истощился, хорошо хоть не до обморока. «И что же там было, Александр Петрович?» – спросил мужчина, полностью отойдя ото сна. «Я в прошлый раз, как оказалось, немного перестарался, восстанавливая хрящевую ткань межпозвонковых суставов», – честно признался я. «В итоге суставы просто срослись». «Я теперь так и останусь?» – с грустью в голосе спросил мужчина. «Попробуйте сейчас покрутить головой», – предложил я ему, а сам с интересом наблюдал. Мужчина... Сначала робко, потом увереннее повернул голову сначала в одну сторону, потом в другую. Угол поворота увеличился с 30 градусов примерно до 70. На лице засияла довольная улыбка. «Спасибо, Александр Петрович», — сказал довольный мужчина. «А я уж испугался, что так теперь навсегда останется». «Не останется», — успокоил я его. «Я нашел способ, как с этим бороться. Но вам теперь будет серьезное домашнее задание. Надо делать упражнения с поворотами головы как можно чаще в течение дня». Много поворотов делать вовсе не обязательно. Просто старайтесь чаще смотреть по сторонам. Хотя бы раз в полчаса. Но это несложно сказал он и еще раз покрутил головой. На этом лечение закончено? Пока, к сожалению, нет, покачал я головой. Придите еще раз в понедельник. Я закончу убирать воспаление. Проверю суставы, а дальше видно будет.